Она тебе звонила в 9? Ну да, она за мной заезжала. И больше вы по телефону не разговаривали. Глеб, мы разговаривали друг с другом без всякого телефона. Мы весь вечер разговаривали, а потом она позвонила мне ночью. Вспомни, что именно она сказала. Катя закрыла глаза. Это было очень страшно вспоминать. что именно сказала ей умирающая Ниночка. Она сказала: "Помоги мне, мне плохо. Я дома и мне плохо". Катя перевела дух. Вот и всё. Не откажется ещё. Приезжай быстрее. Так. В полдвенадцатого вы разъехались. Нет, она повезла меня домой. Она меня высадила и уехала к себе на Фонтанку. Ты поднялась к себе, легла спать, и тебя разбудил телефонный звонок. Да? С чего ты взяла, что звонит именно Ниночка? У тебя определился номер или ты узнала голос? Как с чего? пробормотала Катя. Просто я всегда знаю, когда она звонит. Нет, подожди. Что ты хочешь сказать? Вспомни, как это было. Глеб ещё глотнул кофе, сожалея, что его так мало. Ты схватила телефон, увидела её номер или узнала голос или как? Катя растерянно потёрла щёки. Кажется, кажется, нет. На номер я не смотрела, просто нажала кнопку. Я спала и схватила телефон, и Ниночка: "Постой, Глеб. Она сказала, что это она. Она сказала: "Катя, это я, Ниночка". Она всегда представлялась, когда тебе звонила, ну, чтобы ты её узнала. Да никогда она не представлялась. Что за глупости ты говоришь? У неё был только этот мобильный или ещё какой-нибудь? Нет, только этот. Глеб со стуком поставил чашку на стол. Смотри. Вот твой телефон. Последний вызов от Ниночки в 9:00 вечера. Потом до 3:00 ночи никаких вызовов нет. В 3:00 есть звонок. Это Ниночка звонила? Нет, твёрдо сказал Глеб. Она не звонила. В твоём телефоне номер, с которого звонили в 3:00 ночи, не определился. Вернее, он определился, но без имени, только цифры. В памяти твоего телефона такого номера нет. Посмотри сама. Катя мельком взглянула и опять уставилась на Глеба. Это сотовый твоей подруги. Она звонила в 9 обоненту Катьки. По всей видимости, как раз когда она за тобой заезжала. Без 10:12 Ей звонил Димочка. Кто такой Димочка? Её бывший муж. На звонок она ответила. Значит, была ещё жива. Если бы она не ответила, вызов был бы в пропущенных, а он в принятых. Она была жива в 3 часа ночи. Она мне звонила и кричала: "Глеб!" Она кричала, чтобы я приехала и ей помогла. Он покачал головой. Как нет? Так нет. Подумай сама. Ты хватаешь среди ночи трубку. Твоя подруга, которая никогда не представляется, вдруг говорит: "Это Ниночка". Ты не смотришь на аппарат. Тебе почти никто не звонит, особенно глубокой ночью. Голос женский. И он произнёс всего три слова. Приезжай, помоги, спаси, так? Катя кивнула. В её телефоне больше никаких вызовов нет, ни входящих, ни исходящих. Последний этого самого Димочки, без 10:12 и всё. И что это значит? Это значит, что Ниночка тебе не звонила. В 3:00 ночи она, скорее всего, была уже мертва. Тебе позвонила какая-то женщина, назвалась Ниночкой и вызвала тебя на место убийства. Зачем? Зачем? эхом повторила Катя. Я не знаю, сказал Глеб Звоницкий. Скорее всего, для того, чтобы тебя там застали. А номер, с которого тебе звонили? Чей он может быть? Ну, посмотри. Посмотри получше. Большой и загорелой грязной рукой он раскопал в куче её вещей, вываленных на стол, ручку и по минутно сверяясь с телефоном, крупно записал номер на листочке, вырванном из блокнота.